Глава 1. Рынок – это то, что вы о нем думаете. Реальности не существует, есть только восприятие. Слова – это предметы, и маленькая капелька чернил, падая на мысль, подобно росе, рождает то, что заставляет думать тысячи, а может, миллионы людей. Лорд Байрон. Цель. Понять, как на самом деле работают рынки, и почему большинство участников рынка постоянно теряет деньги. Несколько лет назад в Болдере, штат Колорадо, я присутствовал на одной встрече со свами, только что приехавшим из Индии. Муктананда оказался в высшей степени интересным человеком. Он не читал лекций, а только рассказывал истории и сплетал их в обучающий формат. С ним был переводчик из университета штата Колорадо, в одеждах шафранного цвета. Муктананда утверждал, что для того, чтобы стать гуру в Америке, незнание беглого английского языка было огромным преимуществом. Он начал свою лекцию со следующей истории. «Был в Индии один ученик, который хотел познать истину. Он ушел из семьи в поисках подходящего гуру, который указал бы ему дальнейший путь». Остановившись в доме одного гуру, он попросил его рассказать, какой метод тот использует для познания истины. Гуру сказал, «Познать истину на самом деле совсем просто. Все, что тебе нужно делать, это каждый вечер по возвращении домой садиться перед зеркалом и 30 минут раз за разом задавать себе один и тот же вопрос. Кто я такой? Кто я такой? Кто я такой?» Будущий ученик ответил, «Это не может быть так просто». «О, да, это именно так просто», — ответил гуру. «Но если тебе не нравится, на этой улице есть и другие гуру». «Огромное вам спасибо», — сказал ученик. «Думаю, что лучше поспрашиваю их. Сегодня мы называем такое поведение поиском мнения третьей стороны». И ученик подошел с тем же вопросом к следующему гуру. «Как мне познать истину?» Второй гуру ответил, «О, это очень трудно и требует много времени. Такой человек должен присоединиться к своим единомышленникам во шраме и делать сава. Это означает бескорыстное служение. Поэтому ты будешь работать бесплатно». Ученик обрадовался. Философия этого гуру больше подходила его воображаемому представлению о постижении истины. Он всегда слышал, что дело это трудное. Гуру сказал ученику, что единственная работа, имеющаяся во шраме, — чистка коровников. Если ученик по-настоящему серьезно хочет постичь истину, гуру позволит ему вычищать навоз и отвечать за поддержание чистоты в коровниках. Ученик согласился на эту работу, испытывая уверенность, что он стоит на правильном пути. Через пять долгих лет выгребания коровьих лепешек и поддержания чистоты в коровнике — Ученик начал испытывать разочарование и нетерпение в отношении этого своего постижения истины. Он подошел к гуру и сказал, «Уважаемый учитель, я верой и правдой служил тебе пять лет, вычищая самую грязную часть твоего ашрама. Я не пропустил ни одного дня и никогда не жаловался. Как ты думаешь, не пора ли мне начать постигать истину?» Гуру ответил, «Да, конечно, я думаю, что теперь ты готов». Вот что нужно делать. Каждый вечер, приходя домой, смотри на себя в зеркало и 30 минут раз за разом задавай себе один и тот же вопрос. Вот этот вопрос. Кто я такой? Кто я такой? Кто я такой? Крайне удивленный ученик сказал. Прости меня, уважаемый, но именно это мне говорил 5 лет назад другой гуру на этой же улице. Ну что ж, он был прав, ответил гуру. «Так зачем же я тогда вычищал коровий навоз все эти пять лет?» — спросил ученик. «Потому что ты дурак», — ответил гуру. Конец истории. Думаю, что это же нередко происходит с трейдерами. Одна из первых проблем, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, чтобы убедить трейдеров в том, что получение прибыли с помощью торговли на самом деле вещь очень простая. Заметьте, я не сказал «легкая». Есть огромная разница между простым и легким в исполнении. Смотреться каждый день в зеркало по 30 минут вещь простая, но раз за разом задавать себе один и тот же вопрос и стараться получить на него честный ответ нелегко. Как психолог я нашел, что мы человеческие существа, имеем две врожденные наклонности. Первое: стремимся чрезмерно усложнять все, к чему прикасаемся, и по этой причине, Второе. Не можем видеть очевидного. Для большинства трейдеров и инвесторов рынок представляет собой опасное и ненадежное животное. Их лозунги звучат следующим образом. Не надейся на него и убей, прежде чем он убьет тебя. Они рассматривают рынок как мир, в котором одни псы пожирают других. И этими псами являются трейдеры-инвесторы. Это неверная картина рынков. Простота всех рынков. Рынки вовсе не являются загадочными и непостижимыми. Главная цель любого рынка – обеспечить по разумной цене существующее и будущее предложение для тех, кто сильнее всех хочет его иметь. Вы торгуете почти каждую минуту своей жизни. Получить прибыли на рынках становится гораздо легче, когда вы по-настоящему понимаете базовую структуру. Чтобы предельно упростить ее, возьмите пример с Флинстоунами. Помните Фреда Флинстоуна, довольно грубого уличного типа, и его более домашнего соседа Барни? Фред видит себя в роли сурового добытчика, которому нравится охотиться на динозавров. Однажды он идет и убивает какого-то большого завра, хотя его холодильник битком набит котлетами из динозавров. Барни не любит охоту и не любит убивать но ему нравится есть котлеты из динозавров. Барни предпочитает посиживать у себя во дворе, обтесовое дерево и делая дубинки. А Фред редко тратит время на то, чтобы сделать себе дубинку. Фред забредает во двор к Барни, и ему в голову приходит идея. Почему бы не обменять пару тарелок динозавровых котлет на новую дубинку, которую как раз заканчивает Барни? Поэтому Фред предлагает ему следующее. «Барни, я дам тебе за эту новую дубинку две тарелки котлеты из динозавров. Что ты на это скажешь?» Барни говорит, «Окей, договорились. Фред и Барни только что создали рынок. И это действительно так просто. И Фред и Барни ценят то, что они хотят, больше, чем то, что имеют. Для Барни котлеты гораздо важнее, ценнее, чем дубинка, которую он делает» а для Фреда дубинка ценнее, чем котлеты. Все рынки создаются тогда, когда двое или более человек одинаково не согласны со стоимостью, но достигли согласия по поводу цены. Когда вы покупали свою последнюю машину, она стоила для вас больше, чем деньги, которые вы за нее заплатили. Однако для человека, который вам ее продал, ваши деньги казались более ценными, чем автомобиль. Вы создали миниатюрный рынок, когда совершили с ним эту сделку. Мы покупаем облигации, когда нам сильнее хочется иметь облигации, чем деньги, которыми мы за них платим. Нам кажется, торговля – игра воображения, подробнее об этом мы поговорим дальше в этой главе, что стоимость облигаций повысится относительно доллара. Мы покупаем их у какого-то неизвестного нам трейдера, который точно так же уверен в том, что их стоимость в будущем понизится. Мы имеем настоящее несогласие относительно текущей и будущей стоимости, но соглашаемся в цене. Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить или разделить ограниченное количество чего-то, будь то акции, сельскохозяйственные продукты, валюты, дубинки для динозавров, или что-то другое, между теми, кто хочет получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать. Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро, вне зависимости от того, используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как его начинают видеть трейдеры в операционном зале биржи. Если этот сценарий справедлив, а это так и есть, то мы можем прийти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно информации – которая распространяется через рынок и принимается без сомнения. Мы обещаем вам правду, но иногда она неприятна. Вы можете разорвать цепь неудач, признав вещи, которые их вызывают. Эта аудиокнига не только показывает вам, почему большинство трейдеров теряют деньги. Она также знакомит вас с самыми последними открытиями в области физики и психологии, применимыми к различным рынкам и закономерностям вашего мышления. Вы, вероятно, мечтаете о том, к чему стремится каждый инвестор и трейдер, то есть к достижению успеха на рынках. Однако, когда вы торгуете, вы получаете меньше того, на что рассчитываете. Profit Unity существует для того, чтобы все это изменить. Возможно, подход, предлагаемый нашей компанией, Как раз то лекарство, о котором вы мечтали, и о котором молились, и думали, почему же никто другой до этого не додумался. Преподаваемый здесь подход – все, что вам нужно, чтобы раз и навсегда прекратить бесконечный цикл торговли с убытками. Такой подход может полностью изменить ваше торговое будущее. Причем настолько, что это может показаться невероятным. Он ликвидирует ошибки в процессе мышления при составлении вами плана игры и заменит эти ошибки идеями, которые работают. Здесь приводятся некоторые основополагающие истины, которые вы должны понять, чтобы стать постоянно выигрывающим трейдером. Мы называем их «пятью терминаторами священных коров». Торговля становится чрезвычайно сложной, когда вы задумываетесь обо всех этих акциях и фьючерсах, об электронных системах поиска, о быстром исполнении ваших ордеров и ежесекундном отслеживании рынков, при том, что в длительной перспективе постоянного успеха добиваются менее 10 трейдеров из 100. Это просто неприемлемо. Уровень неудач свыше 90% можно сравнить с бетонными башмаками, которые удерживают вас на мертвом якоре на дне океана денег, обещанного вам торговыми гуру. Вы, вероятнее всего, тонете в море обещаний, данных брокерами или консультантами. Теперь давайте очистим свой ум и изгоним старые идеи о жизни и торговле, начав с использования пяти терминаторов священных коров. Эти идеи могут сначала показаться странными, но по мере продвижения вперед они будут выглядеть все более и более разумными. Помните, что у большинства из тех, кто торгует, с торговлей ничего не получается. Должно быть что-то лучшее, и оно действительно существует. Поэтому мы избавляемся от пяти распространенных идей, которые продвигаются как истина, но просто не работают и будут тормозить вас в ваших поисках прибыли. Первой нашей задачей является уничтожение этих пяти священных коров, устранение их из наших умов и из нашей торговли. Терминатор священной коровы номер один. Не слушайте популярных экспертов. И помните, что те, кто пишет о финансах, знают о рынках не больше, а то и меньше, чем вы. Им платят за слова, а не за правду. Как говорилось ранее, если бы они действительно разбирались в рынках, они могли бы делать на торговле гораздо больше денег, чем делают, пописывая о ней. Задайте себе вопрос, почему ни один из этих аналитиков и комментаторов никогда не показывал результаты своей собственной торговли? Не потому ли, что сами они не могут делать прибыль на рынках? Если бы они хорошо умели торговать, то, вероятно, были бы рады рассказать вам, какую прибыль получают. Невероятно, да? Если банальности, которые в течение многих лет изрекали умершие трейдеры, взявшие свои секреты вместе с собой в могилу, другие расхожие фразы и пускание пыли в глаза более чем в 90% случаев привели вас, трейдеров, к неудаче, то факт, что вы все это слушаете, лишь увеличивает вероятность ваших провалов. Вы должны принять решение делать что-то совершенно по-другому, или же ваши дела будут ухудшаться. Терминатор священной коровы номер два. Такой вещи, как бычий или медвежий консенсус, не существует. Конечно же, об этом твердят на телевидении и в каждой финансовой газете, и даже ваш брокер может поделиться с вами этой дезинформацией. Однако давайте рассмотрим, может ли вообще существовать такая вещь, как бычий или медвежий консенсус. Если рынки выполняют свою работу, а они выполняют ее хорошо, их главная задача заключается в том, чтобы там не было никакого медвежьего или бычьего уклона. Те, кто впаривают эту бычью-медвежью информацию, получают ее, опрашивая группу трейдеров об их мнениях относительно рынка. Они задают вопросы тем, кто в данный момент на нем не находится. Потому что те, кто находится на рынке, уже высказали свое предпочтение, и этот их голос уже на нем проявился. Если, например, сообщают, что на рынке облигаций существует 75-процентный бычий консенсус, это лишь означает, что опросили не всех медведей. Рынок не может сохранять бычий уклон даже на 50,1%, 50 прежде чем поднимется цена. Помните, что главная задача рынка заключается в том, чтобы немедленно находить точное место, в котором существует равное несогласие по стоимости и согласие по цене. Терминатор священной коровы номер 3. Такой вещи, как перекупленность или перепроданность, не существует. Если не существует такой вещи, как бычий или медвежий консенсус, тогда из этого логически следует что не может также быть такой вещи, как состояние перепроданности или перекупленности. Даже если аналитики будут целый день говорить об этом на CNBC FNN, демонстрируя осциллятор, который якобы ее измеряет. Как можно измерить это состояние, когда рынки специально созданы для того, чтобы уничтожать любую ситуацию перепроданности? или перекупленности за микросекунды до того, как трейдеры увидят ее на своих экранах и за много дней до того, как они начнут о ней говорить. Терминатор священной коровы номер 4. Большинство предложений по управлению капиталом неэффективно. Не нужно много прочитать об управлении капиталом, прежде чем наткнуться на чьи-то неэффективные идеи типа Каждый раз, когда вы покупаете облигацию, немедленно ставьте стоп на уровне 500 долларов. Иногда говорят и такие вещи. Всегда используйте 25-процентный плавающий стоп, чтобы максимизировать вашу прибыль. Задумайтесь на миг над предложенной идеей. Когда вы следуете этому совету, то торгуете, используя только ваш банковский счет или бумажник но ни то, ни другое не имеет ничего общего с фактическим поведением рынка. Большинство из нас сталкивались с опытом использования такого денежного стопа, и в результате мы лишь наблюдали, как рынок разворачивается и оставляет нам значительно меньший капитал, чем был бы, если бы мы торговали, следуя движению рынка. Такого рода защитное мышление является прямым результатом страха, который, по большому счету, никогда не приносит победу на рынках. Наша единственная надежда на последовательную прибыль заключается в том, чтобы почувствовать ритм работы рынка и синхронизировать с ним свою собственную стратегию и энергию. Терминатор священной коровы номер 5. Распространенные формулы прибыльной торговли не работают. Давайте рассмотрим еще одну распространенную среди трейдеров ошибочную идею. Две часто повторяемые формулы успешной торговли заключаются в следующем. Первая. Покупайте дешево и продавайте дорого. И вторая. Для того, чтобы получать прибыль, вы должны торговать в направлении тренда. Эти два заявления абсолютно несовместимы. Покупая дешево и продавая дорого, вы встаете на пути тренда, а не идете вместе с ним. А если вы следуете тренду, то не будете покупать дешево и продавать дорого. Стратегия Profit Unity научит вас, когда использовать тот или иной подход. Бывают обстоятельства, когда лучше торговать против тренда, а в других случаях вам может быть лучше следовать за ним. Отец рынок сам определяет, какую стратегию использовать, и всегда точно говорит нам, как мы должны поступать. Но если мы не следуем его совету, рынок говорит нам, где мы были неправы и что должны сделать, чтобы исправить ошибку и снова перейти в режим создания прибыли. Понимание отношения наука и хаос. Использование пяти терминаторов священных коров позволяет нам согласиться с Марком Твеном, который якобы сказал: Я предпочитаю все меньше и меньше интересоваться, почему события происходят именно так, а не иначе, потому что все больше убеждаюсь, что они обманчивы. Начав избавляться от этих неправильных представлений, мы сможем увидеть рынок в его реальном свете. Торговля становится более прибыльным занятием, когда она основывается на реальности, а не на чьем-то больном воображении. Эта необходимость понимания того, чем на самом деле являются рынки и как они работают, была очень ярко выражена, пожалуй, лучшим трейдером на планете Уорреном Баффетом, когда он сравнил торговлю на рынках с игрой в покер. Если вы играете в покер 20 минут и не знаете, кто проигрывает, значит, вы и проигрываете. Иными словами, если вы открыли сделку, держите ее 20 минут и еще не знаете, кто за нее заплатит, Значит, вы и будете платить. Одна из целей настоящей книги – сделать вашу игру беспроигрышной и не позволять вам выступать в роли кассира на тех рынках, где вы торгуете. На рынках присутствует риск. Но он присутствует и в повседневной жизни. Когда вы ведете машину, то подвергаетесь огромному риску. На некоторых скоростных дорогах лишь несколько дюймов отделяет вашу машину от автомобилей, несущихся в противоположном направлении. Смещение лишь на несколько футов может привести к смертельному лобовому столкновению. Каждый раз, когда вы срезаете путь, вы буквально рискуете своей жизнью. И все же вы водите машину каждый день и не очень-то думаете об опасности. Причина – вы приобрели понимание и опыт. Если у вас есть понимание и опыт в торговле, рынки уже кажутся вам не более опасными, чем дорога, по которой вы ездите по воскресеньям. Безопасности ради следует водить хорошо знакомое транспортное средство, иметь набор инструментов на случай, если что-то сломается, и, конечно, выработать правильное отношение к дороге. Суть этой книги в том, чтобы привить вам правильное понимание и правильное отношение к использованию правильных инструментов. Мы называем этот подход «отноментами» — отношения плюс инструментами. Наука занимается формированием правильного понимания и созданием правильных инструментов для того, чтобы цивилизации могли процветать и развивать свои знания. Традиционная наука, благодаря которой созданы автомобили, фабрики, самолеты и корабли для воздушных и космических путешествий, компьютеры и многие другие современные вещи, оказывается бессильной в двух важных областях — живые системы и турбулентность. Классическая физика в состоянии объяснить каждую наносекунду с момента предполагаемого большого взрыва. Но она не может и близко подойти к объяснению того, Как кровь протекает через левый желудочек сердца? Откуда берется турбулентность в реке? И почему именно так устроен початок кукурузы? Говоря о рынке, можно сказать, что он представляет собой живые системы, людей, работающие в условиях турбулентности. Рынки. Физика 20-го столетия запомнится тремя революционными открытиями. Теорией относительности – квантовой механикой и наукой о хаосе. Эйнштейн дал нам константу, скорость света. Квантовая механика нас ее лишила. А теперь наука о хаосе изменяет все наше представление о мире. Мы создали множество математических правил, следующих хромой логике нашего зарождающегося, развивающегося мозга. Эта логика делает огромные области нашего мира нераскрываемыми и неописываемыми. Недавно появился новый взгляд на мир, наука о хаосе и нелинейная динамика. Хаос является крайне неудачным названием, потому что хаосом фактически называется более высокая и иная степень порядка. Чтобы больше узнать о науке хаоса и ее влиянии на наше поведение на рынке, Прослушайте третью главу нашей первой книги «Торговый хаос» и вторую главу нашей второй книги «Новые измерения в биржевой торговле». Подводя итог, мы можем сказать, что нынешний образовательный подход к торговле неэффективен в смысле создания последовательной прибыли для более чем 9 из 10 трейдеров. Старый подход просто не дает результатов на сегодняшнем рынке. Мы представим вам новейшие открытия, сделанные наукой о хаосе и нелинейной динамикой, и покажем, как их можно использовать для определения и управления вашим торговым и инвестиционным счетом. В результате вы получите более легкий процесс торговли на рынке, меньше проблем и более прибыльные результаты. Рыночные идеи. Факты и мнения. Рынком правят идеи. Однако на него влияют два типа идей – факты и мнения. И каждый тип дает результаты разного рода. Факт, как он определяется здесь, представляет собой нечто, влияющее на каждого живущего на земле трейдера, инвестора, вне зависимости от того, чем он торгует – акциями, фьючерсами, опционами, облигациями и так далее. Собственно говоря, фактов существует довольно немного. Фактом является то, что вы живы. Другие факты включают рождение, смерть, гравитацию, электромагнетизм, землю или рынки. Факты – это то, что существует. Они влияют на всех, вне зависимости от того, на рынке вы или нет. Факты не могут быть изменены. Вы можете их уничтожить, например, разрушив здание или манипулировать ими, например, делая автомобили и самолеты но не в силах изменить сами факты. Приведем пример. Такой птицы, как дронт, более не существует. Она больше не является фактом. Им являются записи о том, что она была, но самой птицы нет. Таким образом, фактом можно манипулировать или его можно ликвидировать, но изменить нельзя. Однако большая часть того, что влияет на вас и на рынки, является мнениями, которые, по сути своей, То же самое, что убеждение. Мнения являются представлениями о фактах и, в отличие от самих фактов, влияют только на некоторых людей и только в течение некоторого времени. Они, однако, очень сильны, потому что ваше мнение о рынках и их движении влияет на то, как вы торгуете, что делаете и что думаете о своих результатах. Мнения очень отличаются от фактов тем, что их можно изменять. По мере того, как изменяется ваше мнение, изменяются и ваш опыт, и ваши результаты на рынке. В неприятности многих трейдеров вовлекает то, что они имеют тенденцию путать мнение с фактами и стремятся относиться к своим мнениям как к фактам, присущим рынкам, вместо того, чтобы считать их лишь представлениями о них. Типичными мнениями, которые некоторые трейдеры называют фактами, являются Торговля – это борьба. Выигрыш зависит от удачи. Я бессилен против трейдеров торгового зала. Никто не выигрывает постоянно. Рынки всегда что-то замышляют против меня. Это убийственный рынок. Мой брокер меня ненавидит. Давайте извлечем факты из этих мнений. Торговля, выигрыш, я, никто, рынки, мой брокер. Эти вещи и есть факты. А все, что вы добавляете к ним, это мнения. Мнения могут быть либо положительными, либо отрицательными. То, какими они являются, будет управлять вашим поведением на рынках. Мнение как набор цветных очков, через которые вы смотрите на рынки и торговлю. Они позволяют вам видеть вещи только в каком-то одном цвете. Эти очки отсекают любую входящую информацию, хаос, которая не соответствует вашему мнению. Вместо того, чтобы реагировать на входящую информацию, ваше мнение направляет и ограничивает вашу реакцию и понимание. Если мнения работают на вас, хорошо. Однако, если вам не нравятся ваши результаты и торговля, это означает, что ваши очки нужно заменить. Есть надежда, что вам это удастся, поскольку мнения — не факты. Вы выбираете до определенной степени мнения, которых придерживаетесь, и не должны цепляться за них, если не хотите. Откуда берутся ваши мнения? Все начинается сначала, с вашего рождения. С первого момента существования в утробе вы начинаете получать жизненный опыт и пытаетесь понять, что происходит вокруг вас. Вы не просто кусочек копошащейся плоти. Вы гораздо более разумны, чем думает большинство людей. Исследования показали, что новорожденные младенцы, которым всего 60 секунд отроду, способны имитировать выражения лиц взрослых и реагировать на них. По мере взросления вы предпринимаете все новые попытки разобраться в этом новом мире, и поэтому или отдаете чему-то предпочтение, или оцениваете свой опыт. Приняв экспериментальное решение, вы автоматически ищете подтверждение того, что оно разумно или правильно. В этом смысле больше всего вам помогают родители. Вы смотрите на них, оцениваете их реакцию, слышите то, что они говорят и используете эти данные, чтобы принимать и подтверждать свои решения. С одними реакциями родителей вы соглашаетесь, а другие отвергаете. Некоторые очень интересные психологические исследования касаются детей, которых называют неуязвимыми. Они выросли в хаотичной, шизофренической, невротической среде, в окружении психопатических родителей и братьев или сестер, на которых, похоже, не влияют идеи и поведение остальных членов семьи. Генетически или в чем-либо еще неуязвимые не превосходят других, более уступчивых детей. Просто они приняли иные решения о жизни и о самих себе. По мере того, как вы растете, вы продолжаете слушать родственников, друзей и авторитетных взрослых и принимать решения. Сделав вывод, что та или иная интерпретация вами жизненного опыта правильна, вы даете родиться мнению. После этого вы стремитесь направлять любую новую входящую информацию, хаос, в принятый вами формат. Вы подгоняете или искажаете входящую информацию удивительно изобретательными способами, так, чтобы не видеть сами реальные факты. Большинство решений о рынках, которые вы принимаете сегодня, фактически являются отголосками выводов, сделанных вами тогда, когда вы были еще ребенком. Они имеют тенденцию сохраняться одними и теми же на протяжении всей вашей жизни, если вы сами их не измените. Представим себе, что два трейдера покупают одни и те же акции или фьючерсы, и рынок идет резко против них. Один предпочитает сфокусироваться на мысли, что это трагедия, и что он всегда принимает неправильные решения, поэтому, вероятно, разорится, если продолжит торговать. Он подтверждает свое раннее решение о том, что мир непредсказуем, и что нужно быть очень-очень осторожным, потому что рынок жесток. Второй трейдер стремится пересмотреть причины, по которым он открыл сделку, и переоценить факты и индикаторы, понимая, что он может справиться с рынками, и планируя, как снова не попасть в такое же положение. Один и тот же сырой опыт, пропущенный через два разных набора фильтров, дает два совершенно разных индивидуальных набора руководящих принципов. Вы являетесь источником своего опыта на рынках потому что ваши решения о жизни окрашивают ваши мысли, ваше воображение, ваши эмоции и ваши действия. Ваше отношение к рынкам является чем-то вроде магнита, привлекающего хорошие или плохие сделки. На рынке существует много прибыли, и то, что вы переживаете, является результатом вашего мнения о нем. Ваши результаты отражают ваше мнение о рынках. Некоторым очень трудно понять, что они сами являются источником собственного успеха на рынках, особенно в обществе, которое стремится проталкивать идею, что жизнь ⁇ это событие, происходящее с вами. Но преуспевающие люди ⁇ это те, кто готов согласиться с идеей, что они сами являются событием для рынков, жизни, а не наоборот. И иначе эту проблему не решить. Если вы терпите неудачу на рынках, значит, вы придерживаетесь мнений, которые не дают вам выигрывать. Если у вас плохое здоровье, значит, вы придерживаетесь мнений, которые не позволяют вам поправиться. То, что происходит в вашей жизни, отражает то, что творится в вашем сознании. Более полное научное обоснование этой идеи вы можете найти в книге Линна Мактагарта «Поле. Поиск тайных сил Вселенной». Вот часть системы убеждений, которая была взята у одной женщины, проходившей у нас курс подготовки, и считавшей, что деньги являются аспектом ее жизни, где она обречена на неудачу. В процессе опроса мы нашли, что основное мнение этой женщины о деньгах заключалось в том, что деньги – это время. Следующим шагом было, разумеется, раскрытие ее основного мнения о времени, которое состояло в том, что время ограничено. Эти два мнения давали в ее биологическом компьютере следующую логическую последовательность. Время ограничено. Деньги — это время. Следовательно, деньги ограничены. Следовательно, вне зависимости от того, как я буду стараться и сколько буду учиться, я никогда не смогу иметь достаточно денег. Поскольку мы действуем только в соответствии с нашими базовыми мнениями о рынках, Жизни. Эта дама все время принимала на рынке те решения, которые могли принести прибыль, а затем следовала другим решениям, которые приводили к убыткам. Не было во всем мире такой системы или подхода, с помощью которого она могла бы стать победителем. В ее банке данных просто не было никаких выигрышных вариантов. Эта история закончилась хорошо, потому что эта женщина смогла изменить свои мнения о времени и деньгах и стала выигрывать, используя ту же самую стратегию входа и выхода, которую все время использовала раньше и которая приводила к бесконечным проигрышным сделкам. Приведем еще один пример, чтобы показать, как различные мнения могут давать один и тот же эффект. В данном случае речь идет о человеке, который придерживался в своей жизни трех основных предпосылок. Вы всегда получаете то, чего заслуживаете. Я хороший человек. Деньги – это плохо. Что приводило его к следующему выводу – «Я заслуживаю того, что хорошо, следовательно, я не заслуживаю денег». Эта ситуация могла бы быть смешной, если бы она не разрушала не только его жизнь – но и жизнь его жены и детей. Тот же эффект, вероятно, был бы получен, если бы вторыми двумя убеждениями были «я плохой человек» и «деньги – это хорошо». Помните, что яблоки вырастают из семян яблок, но не семена являются причиной появления яблок. Образно говоря, причиной появления яблок является непрерывное стремление к достижению цели. Именно это непрерывное стремление к достижению цели – и создает преуспевающих трейдеров и инвесторов. Выводы. Рынки на самом деле очень просты. В двух словах они находят ту точку, в которой существует равное несогласие относительно стоимости и согласие относительно цены. Мы проиллюстрировали эту идею рынком флинтстоунов и сделкой между Барни и Фредом. Каждого нового трейдера всегда ожидают две крупные проблемы. Во-первых, большинство трейдеров, 90%, используют неправильные логические схемы. Во-вторых, не существует постоянных, эффективных и легко технических приемов для точного приведения в соответствие энергии отдельного человека с энергией рынков. Во второй главе мы рассмотрим новую науку о хаосе и нелинейную динамику в том смысле, в котором они применимы к торговле и инвестированию. Мы рассмотрим, как можно использовать идеи этих новейших наук для улучшения наших свершений на ниве торговли и инвестирования.